Глава 71. Мы с Дэнни идём вдоль прибрежных баров. Со всех сторон звучит навязчивая танцевальная музыка. У входа в бар стоит группа девушек-подростков. Они хихикают, передавая друг другу косяк. «Арчи всё расскажет полиции», — говорю я Дэнни. «Но я хочу, чтобы ты услышала всё первой. Неофициально». Дэнни согласно кивает, и мы направляемся к железнодорожным перекрытиям. «Он натворил глупостей», — продолжаю я главная из которых — связь с Берти Бакстером. Но он много знает. Возможно, он даже в курсе, кто всадил нож в мета. Дэнни останавливается. Мы стоим за последним из баров. Из него выходит бармен и с грохотом высыпает в огромный зелёный контейнер ведро пустых пивных бутылок. Он находится не слишком близко от нас, но Дэнни всё равно ждёт, пока он не уйдёт. «Бен» говорит она, когда бармен исчезает в проёме задней двери. «Как это связано с ранением Мэтта?» Я слышу в её голосе недоверие. «Нож тот же», — отвечаю я. В ночь пожара Арчи заплатили за то, чтобы достать его. Его спрятали в клубе после налёта. «Арчи участвовал?» Он говорит, что нет, я ему верю. Ему просто заплатили пару сотен фунтов. Берти Бакстер или кто-то, работающий на него, чтобы он избавился от ножа. Арчи велели принести нож из клуба и выбросить его в реку или закопать где-нибудь в кустах. Но зачем? Затем, что если бы Уизерс получил разрешение на строительство, землю продали бы и нож нашли. Плюс ко всему, они решили перестраховаться из-за шумихи вокруг реконструкции. Риск был слишком велик. По железнодорожному мосту с грохотом проносится поезд. Дэнни смотрит на меня. «Значит, когда начался пожар, Арчи пришлось бросить нож в клубе, пока за ним не придёт кто-то другой. Может, он лжёт, чтобы спасти свою шкуру?» — спрашивает Дэнни. В конце концов, он дилер. Он ребёнок, который только помогает продавать наркотики по цепочке. Не более того, я верю, что он не участвовал в нападении на Мэта. Мы идём дальше. Вдали от баров дорога становится тёмной. Уличные фонари включены через один, и к мастерской мы подходим в полутьме. Я включаю фонарик на телефоне и сразу вижу, что дверь мастерской распахнута. «Твою мать!» — ору я и бросаюсь вперёд. «Бен!» — кричит Дэнни, быстро следуя за мной. «Арчи дал дёру!» — говорю я, заглянув в мастерскую. Внутри темно. Не надо было его тут оставлять. Я направляю луч фонарика на пустующий кабинет. «Уверена, мы найдём его!» говорит Дэнни. «Давай я позвоню, доложу». Меня одолевают сомнения. Мне крайне не нравится мысль о том, что полиция будет искать Арчи как преступника. Я хочу дать ему второй шанс. «Ладно, звони». Неохотно отвечаю я и обвожу фонариком остальную часть гаража. Свет падает на старую смазочную яму. «Нет!» — вырывается у меня. Я подбегаю ближе, останавливаюсь на краю ямы и спрыгиваю вниз. Арчи лежит ничком на покрытом маслом полу. Я переворачиваю его на спину. Изо рта у парня выходят пузыри крови. Он едва дышит. «Вызывай скорую!» — кричу я, придерживая его голову окровавленными руками.